Глава 37. седьмая. Шесть лет назад. Третий открытый лордом Суримом мир. Царство желтых песков Ладыки Фахтала. Дом Айка Яфа нагуру Пирху пришел в сознание только на третий день после нападения на дом Айка. «Боги Вивиен хрипло простонал он, едва открыв глаза. Твой голос не оставил мне ни единого шанса пройти грань. Сторожевые псы сумрачных врат вытолкали меня в зашей, когда узнали, что это меня призывает песня света. Им так понравился мой голос? Их восторгом не было предела. Они сказали мне, ступай пирху и угомони эту дикую кошку, которая камнем придавила хвост. Дай нашим ушам отдых от этих воплей. Вивьен рассмеялась и обняла парня. — Я тоже скучала по тебе, пирху. Позову Айка и пойду наловлю к обеду буркунов. Лорд Вальтер Сурим с Айком прогуливались по саду. Здесь давно ничего не напоминало о недавней бойне. Дом, двор и сад привели в порядок, смылись с и кровь, насыпали свежий песок на дорожках. «Вивьин чувствует себя виноватой в том, что здесь произошло». Я объяснил ей, что невозможно нести ответственность за поступки и решения других, и что ее действия были лишь ответом на вторжение и насилие. Но ей потребуется время, чтобы осознать и принять это окончательно. «Надеюсь, она справится?» «Я склонюсь считать, что да. Сейчас она расстроена, ей кажется, что все было напрасно». И она опять вернулась в прежнее состояние. Лечение и медитации дали хорошие результаты, но... Нужно понимать, что Вивьен будет жить с этим всегда, и сомневаться, и выбирать будет всякие раз заново. Я верю, что с вашей поддержкой, Вархан Вальтер у нее все будет хорошо. Вивьен важно чувствовать, что она не одна, что есть те, кто в нее верит, кто ее любит. Эти крючки удержат ее на краю бездны, не дадут сорваться. Благодарю вас, Айк. Вы очень много для нее сделали, и для меня. Рад был вам помочь, Вархан Вальтер. Удалось ли выяснить, кто за всем этим стоял? Мы вышли на гнездо, к которому принадлежали наемники. Но все оказалось несколько сложнее, чем я думал. О том, что в вашем доме проживает Магури, они, как вы и предполагали, узнали от Талата Пруна. Но задаток они взяли с двух заказчиков, сталата и какого-то кадмица, который давно мечтал заполучить Магури. Вот как. Да, думаю, обоих убили бы после окончательного расчета. Похоже, у них был на примете кто-то третий, кто готов был заплатить еще больше. Печально, печально вздохнул айк вы нашли талата нет пока нет он сбежал из города как только узнал, что наемники убиты будете его искать буду я не привык прощать тех, кто угрожает жизни моей дочери такое грандиозное поражение талат прун потерпел в своей жизни впервые до того самого проклятого дня Когда до него дошли слухи о Магуре девочки в доме Айка Нагуру, его жизнь шла только в гору. У него водились монеты, был свой дом, прислуга, репутация в определенных, пусть и не самых уважаемых кругах общества, которой он очень дорожил. Он умел добывать такие артефакты и амулеты, о которых не всякий знавший в них толк слышал. В своем ремесле он постиг все, и порой ему становилось скучно. А началось все со старой лгуни и повитухи, принимавшей роды у его матери. То, видите ли, было видение накануне рождения Талата, что дитя, которое родится в ближайшие дни в рубашке, ждет великое будущее. В горной деревушке, где жил с родителями талот великого будущего даже с верхушки самого высокого дерева никто бы не увидел, и мать отправила его в город к своему дальнему родственнику ювелирных дел мастеру Сафару — искать лучшие жизни и набираться ума. Сафар тогда подыскивал себе толкового мальчишку-подмастерья, которого надеялся обучить своему искусству. Он был вдов и бездетен. И к тому моменту, как на его пороге появился мелкий, худой, большеглазый мальчишка, Сафар успел выгнать с десяток нерадивых учеников. Талат быстро все схватывал и легко учился — Но скоро ювелирное дело ему быстро надоело, и вместо того, чтобы изготавливать украшения и заниматься огранкой камней, Талат заинтересовался артефактами и амулетами, в которых также использовались драгоценные камни, и весьма в этом преуспел. Обрел постоянных заказчиков, имя среди знатоков, разбогател. Но потом ему наскучили и артефакты. Никакого размаха, так, мышеная возня, тлен. Не об этом он мечтал, не для того родился. А пару лет назад стало еще хуже, когда Талат пожалел нищую сумасшедшую старуху, побиравшуюся около базара, и дал ей золотой, а та в благодарность предсказала ему, что жизнь его изменится после того, как в ней появится самая настоящая Магури-девушка, и что благодаря ей имя его впишут в историю нескольких царств и будут почитать как святого многие поколения. С даром Магури обычно рождались только мальчики, и для любой семьи, где ребенок был наделен силой, это было большим везением, потому что означало достаток и уважение. Магури становились целителями или советниками при правителях больших земель в зависимости от силы дара и наклонностей. Девочки Магури рождались крайне редко и были для любой семьи не меньшим праздником. Когда девочка вырастала, ее выгодно выдавали замуж. Обычно таких девочек сватали прямо с колыбели, и семья жениха одаривала и содержала девочку с самого рождения, как и ее родственников. Старуху Талат больше никогда не видел. Но с тех пор мысль о предсказании не давала ему покоя. А как только Талат услышал о свободной Магуре, что живет в доме Айка Яфа Нагуру, совсем покой потерял. Но не глупец ли он? В одном-то старуха оказалась права. Жизнь его действительно дала крутой поворот. Жил себе раньше в достатке и сытости, а теперь сорвался с насиженного места, потерял дом, доходное дело и вынужден скрываться. Талат Прун всегда был редким везунчиком, и кличку Прун он получил, потому что ему всегда перло. Во всем. И вот настал черный день, когда удача отвернулась от него, и теперь он пробирался с караванами к Бодвейским горам, где в небольшом домике на окраине горной деревушки жила его вдовая мать. Там он собирался залечь на дно и переждать пару лет, пока успокоятся страсти и его перестанут искать. Хотя сам он себя виноватым в произошедшем не считал. Зачем наемники устроили в доме Айка резню, он не знал, и платил он не за это. Ему просто нужна была девчонка, без шума и крови. Он и надежное место приготовил, в котором на первых порах спрятал бы ее. С женщинами Талат всегда умел обходиться, приятной внешностью боги его не обделили, и даже не сомневался, что девочка со временем привыкнет к нему и сама не захочет возвращаться домой. Талат сменил несколько караванов, следовавших в нужную ему сторону, но чувствовал, что за ним идут по пятам. И страх подстегивал его двигаться вперед быстрее. С последней стоянки, которая случилась пару дней назад, он сбежал ночью, когда услышал, что в караване появились двое всадников и расспрашивали караванщиков про одиноких мужчин, что следовали с караваном. И, может, это вовсе не его искали, но нервы сдали, и он уехал в ночь один, наплевав на разбойников, промышлявших в этих краях. Интуитивно он чувствовал, что эти всадники пострашнее любых разбойников. Под утро... Уставший и не выспавшийся, он наткнулся на дороге на небольшой разоренный караван. Талат медленно проехал вдоль растянувшихся разграбленных повозок и разбросанных тел. Все, что разбойники посчитали ценным, они забрали. Лошадей, товары, ткани, еду, животных. Шевеление и писк он услышал случайно, когда остановился, чтобы выпить эликсир, потому что у него начинался привычный приступ мигрени. Он спешился, подошел поближе к разбитой повозке, чтобы разглядеть, что за возня, и увидел около колес ребенка, маленькую девочку лет трех-четырех. Талат сначала не поверил глазам. Как ей удалось уцелеть? Разбойники после себя в живых не оставляли никого. Потом сообразил, что ее закрыла своим телом мать. Детей Талат не особо любил и обращаться с ними не умел. И брать девочку с собой не собирался — Следом за ним этой дорогой шел караван, и он благоразумно решил, что девочку обязательно кто-нибудь подберет, более достойный, чем он. Талат сел верхом и толкнул каблуками сапог коня в бока. Лошадь не прошла, лошадь не прошла, и нескольких шагов, как раздался громкий жалобный плач. Талат вздохнул и натянул поводья. — Я точно знаю, что пожалею об этом, — сказал он, спешиваясь и возвращаясь. Он привязал коня к повозке. «А ну-ка, иди сюда!» Присел он на корточке, подойдя ближе, и поманил девочку к себе, улыбаясь. «Не бойся, иди, иди!» Та перестала плакать, неуверенно встала на четвереньки и поползла в сторону Талата, прямо через нагроможденные тела, негромко похныкивая. «А вот плакать мы не будем, да?» Подхватывая ее на руки и поднимаясь, сказал Талат. «Пить хочешь?» Он сунул в руки малышке флягу, и та жадно припало к горлышку. — Аккуратно, а то обольешься. Ну и грязная же ты. Одежда на ней была в заскорузлых темных пятнах. — Верхом ездил когда-нибудь? — Нет? — Вот и поедешь. Он порылся свободной рукой в сидельные сумки и достал большой сушеный инжир. — Держи. Сунул ей в руку. — Другого ничего нет. Девочка облизала инжир, и довольно почмокала, глядя на своего спасителя. «М-да», — вздохнул Талат. «И что мне теперь с тобой делать?» «Выпить эликсир он забыл. Про мигрень тоже». Талат ехал верхом, одной рукой придерживая девочку, которая дремала, другой — поводья, и размышлял, как поступить дальше. Оставлять себе ребенка он не собирался. Ее можно продать за хорошую цену, Но для этого нужно заехать в большой город, в мелких много за нее не дадут. Не то чтобы он нуждался в средствах, просто рассматривал девочку как товар, на котором можно неплохо заработать. Привычный деловой подход. Ближайший большой город был в двух семицах пути. В следующие несколько дней он неожиданно оценил все плюсы своей находки. В глазах окружающих он сразу превратился из подозрительного типа, путешествовавшего в одиночку, в заботливого отца, которого с сочувствием принимали в любом караване и на любой стоянке, вкусно кормили и охотно предлагали ночлег. Девочку он назвал Муджира. Это было единственное имя, на которое она отозвалась, когда он просто перечислял вслух все известные ему женские имена. Муджира оказалась спокойным, покладистым ребенком и особых хлопот Талату не доставляла. И к большой удаче внешне оказалось немного похожа на Талата. Тот же цвет волос и глаз, и даже улыбались они, похоже, с ямочками на щеках. У Талата теперь появилась почетная обязанность доедать все, что не съедала малышка. На последней привале Муджире от сердобольной старухи досталась целая миска вкусной каши, остатки которой перепали и Талоту. Но ей не понравился сушеный кизил, которым щедро сдобрили кашу, и она доставала каждую ягоду двумя пальцами из миски, облизывала и совала ему в рот. Женщины у костра млеяли от такой заботы дочери об отце. Талат тихо радовался, что сообразил вымыть ей руки перед едой, потому до этого она с удовольствием возилась у кучи лошадиного навоза. Двое всадников появились внезапно, словно из воздуха соткались. Талат с Муджирой едва спешились у ручья для привала. Он даже не успел спустить девочку с рук. Муджира, взвизгнув, испуганно уткнулась в шею Талату, намертво вцепившись кулачками в его тунику. И Талат бессильно опустился на колени, ставя Муджиру на землю. — Догадываешься, зачем мы тебя искали? — спросил один из них темноволосый. Талат вздохнул и медленно кивнул другой всадник светловолосый спрыгнул с коня и подошел ближе присел на корточки и позвал девочку эй смотри что у меня есть муджира повернула к нему заплаканное лицо Незнакомец сжал ладонь разжал и с нее спорхнула стайка разноцветных бабочек одна из них крупная золотистая села ему на указательный палец ну-ка протяни руку предложил он Малышка вытянула в его сторону ручку и оттопырила указательный пальчик. Бабочка, красиво вспорхнув, перелетела на него, и Муджира улыбнулась. «Иди ко мне», — поманил он девочку. Муджира в ответ скосила взгляд сначала на него, потом на темноволосого всадника, резко стряхнула бабочку с руки, там мгновенно рассыпалась облаком искрящейся на солнце пыльцы, отвернулась и снова вцепилась в талата, тихо поскуливая. Мужчины переглянулись и обменялись несколькими фразами на незнакомом Талоту языке. О чем они говорят и что собираются делать, Талоту было и так понятно. Единственное, что его беспокоило сейчас, девочка может увидеть что-то, чего ей не следовало видеть. Она и так пережила нападение на караван, и ночами иногда тревожно вздрагивала и просыпалась, прижимаясь к боку Талата. «Простите меня, я не виноват, я не хотел, чтобы они убивали!» Я просил только забрать Магури. Они сами как взбесились!» — пробормотал он. «Зачем тебе понадобилось Магури?» — спросил темноволосый всадник. Талат снова тяжело вздохнул, погладил по голове испуганную малышку. «Одна сумасшедшая старуха предсказала мне когда-то, что благодаря девушке Магури я стану великим, и мое имя впишут в летописи нескольких царств». «И ты, значит, ей поверил?» насмешливо уточнил светловолосый воин да я глупец поверил талат вскинул глаза на темноволосого всадника у меня одна просьба чтобы муджира ничего не видела ну когда вы будете и расцепил руки больше не удерживая девочку муджира значит задумчиво повторил темноволосый внимательно разглядывая девочку Несколько мгновений тишины растянулись для Талата в целую пропасть, в которую он медленно и безнадежно падал. Талат молча смотрел на воинов. Муджира стояла, вцепившись в Талата. Наконец, темноволосый прервал молчание. «Благодари свою дочь за то, что она спасла тебе жизнь. И я не советую возвращаться туда, откуда ты сбежал. Тебя ищут кадмийцы». Светловолосый сел в седло, и, развернув коней, всадники исчезли в мерцающей арке портала. Талат выдохнул и крепче прижал к себе девочку. «Испугалась?» — спросил Талат, усаживая перед собой в седло Муджиру. Та замотала в ответ головой. «Ну и славно. Проголодалась?» «Снова нет». «Вот и хорошо», — толкая коня в бока и натягивая по воде, — сказал Талат. Когда приедем домой, твоя бабушка Барри сварит такую вкусную кашу, какую, могу поспорить, ты ни разу в жизни не пробовала. С кизилом. Девочка подняла к Талату заплаканное личико и недовольно поморщилась. Талат рассмеялся. Ну, а как ты хотела? Все по-честному. Кашу тебе. Кизил мне. Вальтер Сурим и Шайен выехали из арки Портала недалеко от Большого Мраморного Дворца. Первое молчание нарушил Шайентер. «Не ожидал, что ты его отпустишь». «Сам не ожидал», — спокойно согласился Вальтер. «Но я не мог оставить ребенка без отца». «Ты серьезно?» — глянул на него сбоку Шаэнтер. «Она не его дочь». «Теперь его, и потом», — усмехнулся Вальтер. «У меня тоже есть принципы. Кто я такой, чтобы лишить жизни человека?» от которого зависит судьбы стольких царств. Шаинтер, понимающе хмыкнул, потом спросил. — У девочки довольно редкое имя, оно же что-то значит. — Муджира? — Вальтер улыбнулся, вспоминая сжатые на мужской груди маленькие кулачки. — Да, защитница. В этих землях самое обычное имя для девочки Магури. Забирать Вивьен из дома Айка лорд Сурим приехал с царевичем Аярном. Тот так просил взять его с собой, что Вальтер не смог ему отказать. Пирху вместе с Айком вышли за вороты провожать Вивьен. Пока Айка давал последнее наставление Вивьен, Пирху скромно стоял в сторонке, любуясь ухоженными роскошными царскими ширнами, и поглядывал на царевича, которого видел впервые. А Ярн с невозмутимым видом восседал на ширне и спешился только, чтобы помочь взобраться в седло Вивьен. «Не забрасывай целительство, Вивьен. Помни все, чему научилась!» — напутствовал Айк. «Обязательно учись дальше, из тебя выйдет толк при должном старании». «Хорошо, учитель. Ну иди, попрощайся с Пирху и в добрый путь». Пирху стоял, привалившись плечом к калитке, когда Вивьен подошла к нему. «Будешь скучать по мне?» «Вот еще!» — шутливо фыркнул пирху. «Больно надо. Теперь ты, Айк, все внимание будет только мне уделять. И меня столько всего интересного ждет в целительской практике, что сам себе завидую. А я буду скучать по тебе и по Айку». «Не будешь. Вон у тебя целый царевич под боком». Пирху кивнул в сторону Аярна. он ты найдет, чем тебе развлечь в большом мраморном дворце. А я наловлю ведро бурхунов в озере». Продам и куплю нам с Айком поширнее. Выберу самых лучших, каких только найду на базаре. Мы приедем к дворцу, и я позову тебя кататься в пустыню на перегонке. Поедешь?» Вивьен улыбнулась. «Поеду. И буду потом всем рассказывать, что обогнал в скачках на Ширнах самую настоящую Магури. А ты сначала обгони. Даже не сомневайся. Тебе все равно никто не поверит. И пусть я-то буду знать, что это правда. Вивьен, нам пора. — позвал Аярн. Она уже взобралась на Ширну, когда ее окликнул пирху. — Вивьен, помни, что я говорил? Он подмигнул и сложил ладони чашами на уровне груди. — Орехи и фрукты! — О чем это он? Аярн хмуро обернулся к Вивьен. — Не знаю, — отозвалась она и закусила нижнюю губу, сдерживая смех.